Беда этого общества, что вся социальная борьба в естественном ходе исторического процесса спустилась на дикий бандитский уровень насилия, подобно племенной вражде, знавшей только цель захвата власти, еды женщин. Когда-то борющиеся стороны были связаны определенными морально-религиозными основами, и цели были внедрить свои верования, организацию общества и правила жизни. А теперь борьба за власть совсем упустила из виду человека. «Все можно, власть позволена кому угодно, кто сумеет возвыситься». Эти гнусные методы все позволения внедрились везде и применяются в семье и научной лаборатории, в театре и магазине, не говоря уже об органах власти, и полностью утрачена честь и достоинство человека, ставшие теперь мишенью для унижения. Это ужасное состояние безверия, скепсиса, непонимания пути порождает, кроме всего, еще шизофрению. По секретным подсчетам, на Тормансе около 60% населения – Психически больные. До сих пор «Гжи» презирали все, а «Джи», запуганные змеиносцами, жили в постоянном страхе. Теперь назревает кризис. «Джи» и «Гжи» поняли, что жить так больше нельзя, необходимо сбросить обман и ложь, которыми их опутали. Если удастся показать им правильный путь, разрушить недоверие, тогда можно возвращаться домой». «Кораблю взлет!» Сколько еще дней придется ждать этих волшебных слов? Сколько еще дней придется провести в мансарде и подземелье, пока она приобретет право сказать эти слова Грифрифту, становящемуся от тревоги все нетерпеливее? На днях предстоит опять трудное свидание с ним по СДФ, Нужна еще одна девятиножка или хотя бы ее проектор для установки в святилище трех шагов. Засыпая, Родис с грустью думала о своей мере, как о живом существе, оставшемся в садах Цуам. Она встала при первых лучах светила и едва успела проделать утренние упражнения, как появился лиловый и объявил о прибытии. Они никогда не приходили, а только пребывали специального уполномоченного владыки Ян-Ях. Несколько удивленная ранним посещением, Файродис встретилась с низкорослым полноватым сановником. Золотые змеи на груди и плечах свидетельствовали об очень высоком ранге непосредственного помощника Совета Четырех змей передал привет от Чоя-Чагаса. Земная гостья никоим образом не должна рассматривать свое переселение как изгнание или немилость со стороны владыки. Великий и мудрый решил, что во дворце ей одиноко и приятнее быть ближе к своим спутникам. Родис, скрыв улыбку, поблагодарила, прибавив, что здесь она так же далека от города, как и во дворце. Сановник вздохнул с притворным огорчением. «Ян Гао Юар», — сказал он, — «примет меры, чтобы снабдить ее охраной, которая не мешала бы в прогулках по столице». Родис выразила вежливое сомнение. Змееносец спросил, хорошо ли заботятся о ней назначенные на то люди. Поговорив о пустяках, он встал. Скучающее тупое лицо его сделалось настороженным. Острые умные глаза забегали по сторонам. Он наклонился к Родис и едва слышно спросил, «Может ли она включить машину для защиты от подслушивания?» Утвердительно кивнув, Родис повернула циферблат девятиножки, встала перед креслами и выдвинула пластинки излучателей. Магнитный луч обижал углы комнаты, складки занавесей и мебель на случай, если бы там установили новые аппараты. Успокоенный сановник вновь уселся в кресло и, не сводя упорного взгляда с Фай Родис, заговорил о недовольстве народа властью и современной жизнью. Некоторые высшие сановники, понимая это, готовы изменить действующее управление, в частности, у него в руках лиловые во главе с самим Ян Гао-Юаром. Если бы Фаеродис помогла ему, то власть Чоя-Чагаса и всего Совета Четырех рухнула бы. «Что я, по-вашему, должна сделать для этого?» — спросила Родис. «Очень немного. Дайте нам несколько ваших машин», — он покосился на СДФ. «И выступите по телевидению с заявлением, что вы на нашей стороне. Мы это все устроить». «И что же произойдет после свержения власти?» Вам, землянам, будет полная свобода передвижения по планете. Живите у нас сколько угодно, делайте, что хотите. И когда придет второй звездолет, то для него также не будет никаких ограничений. Это для нас, гостей, а для народа, Ян-Ях. Змеиносец нахмурился, словно родис задала ему бестактный вопрос. Он начал пространно и путано говорить о несправедливости, массовых казнях и пытках, глупых сановниках, ничтожестве трех членов Совета Четырех и большинства высшего собрания, специально подобранного Чоя-Чагасом из наиболее невежественных и трусливых людей. Но Родис неумолимо возвращала его к существу вопроса, прося перечислить те реальные изменения в жизни планеты, которые последуют за свержением Совета Четырех. Змейносяц, сердясь, закусывал губу, барабанил пальцами по креслу и, поняв, что невозможно отделаться общими словами, принялся перечислять. «Мы увеличим количество увеселений, в короткий срок построим много домов любви, окон жизни, дворцов отдыха на берегах экваториального моря, снимем ограничения на сексуальные зрелища, уничтожим ответственность мужчин» за начальную стадию воспитания детей. Все это для обоих классов, но ну, особо для джи. Надо снять запрещение на передачи из космоса. Я не вижу в этом никакой опасности для государства. Передачи редко уловимые и непонятны. Родис молча изучала сановника, стараясь понять ход его мыслей. Затем медленно проговорила. — Вы... Отмените закон о ранней смерти. Ни джи, ни гжи больше не будет. Не станете кормить детей фальсифицированными продуктами. Затратите в сотни раз больше средств на воспитание, на лучшие школы, путешествия, на общее улучшение жизни. Построите больше больниц, столовых, жилищ. Создадите музеи. Иными будут науки, искусства, Мы поможем вам изменить и улучшить многое в жизни народа. О, все это гораздо труднее. Планета слишком бедна после веков голода. Нельзя все так сразу. Многие наши устроения необходимы. И поверьте, Гжи счастливы по-своему, конечно». Он пристально посмотрел на Родис и изрек. «Знаете ли вы, что исторический процесс подобен маятнику, качающемуся взад и вперед, проходящему пики противоположностей и глубокий спад? С нашей победой маятник начнется в пик экономической интенсивности жизни и тогда. Но это же неверно». Фактически ход истории иной, маятник – всего лишь образ, придуманный людьми однолинейного мышления, не знающими диалектики. Образ родился из страданий в массах людей при мелких изменениях системы управления, без коренной ее перемены. Ведь ничего не изменится, если принять доктрину, противоположную предыдущей, перестроить психологию, приспособиться». Пройдет время, все рухнет, причиняя неисчислимые беды. Ваши экономисты не умеют предвидеть и обороняться от количественно-качественной естественной пульсации жизни. Дело человека уничтожить эти маятниковые страдания». Оставим дальние последствия. Разве один только прирост развлечений и увеселений не будет ценным достижением для народа? Разумеется, не будет. Разрыв между нищей жизнью и развлечениями станет тем страшнее, чем сильнее иллюзии. Объединение и сужение индивидуальной и общественной жизни человека все сильнее расходятся с теми нереальными видениями, какими его отуманивают. Искусственное величие, напряженность, полнота чувств в иллюзиях вызывают расщепление психики между призрачным миром и реальностью жизни. Значит... «Вы не верите в нас? Не считаете нужным переворот?» «Да. Я услышала лишь пустые слова. У вас и ваших сообщников нет знаний, не разработана программа и не исследована ситуация. Вы не знаете, с чего начать, к чему стремиться, кроме иерархических перестановок в высшем классе ян -Ях. Змеиносец встал с каменным лицом. Сделав над собой усилие, он заявил, что есть еще просьба, в которой, он надеется, земляне ему не откажут. «Сообщите нашим врачам меры для продления жизни, как вы достигаете своей силы и красоты и живете вдвое дольше нашего». «Зачем вам знать?» «Как зачем?» — вскричал сановник. «Все должно иметь цель и смысл. Долгая жизнь нужна тем, кто духовно богаче, кто может много дать людям, а если этого нет, тогда зачем? Вас, миллионы, ни о чем не заботящихся, кроме себя, своих привилегий, равнодушных паразитов, без совести, морали, долго. Вы уклоняетесь от своих прямых обязанностей и в то же время берете себе в сотни раз больше, чем здесь дается любому другому члену общества. Какие убеждения позволяют вам действовать подобно грабителям, довершая дело ваших глупых предшественников, истощивших ресурсы планеты и человечества, Янгах? «Неужели не кружится у вас голова при взгляде в огромную пропасть между вами и народом?» Змееносец издал невнятный звук, сжал кулаки, топнул ногой и внезапно устремился к выходу. «Стойте!» Необычайно резкий и неодолимо властный приказ земной женщины приковал его к месту. Повинуясь, он покорно уставился на родис – Та неуловимо быстрым движением, характерным для землян, провела руками по его одежде, нашла во внутреннем кармане на груди тяжелую коробочку и вернулась к СДФ. Легкий щелчок — и все записи были стерты, и Родис вернула коробочку. Все это время сановник стоял столбом, повторял вслух «Ничего не помню, совсем ничего не помню, не чувствую, как и в голове его стирается память о происшедшем разговоре». Фай Родис при своих природных способностях не нуждалась в ИКП. Змеиносец побрел к двери, поклонился и исчез. Родис выключила звукозащиту, и тотчас зазвучали сигналы вызова. Появилось изображение Эвизы, взволнованной и от этого еще более прелестной. «Тяжело ранена Чеди с раздроблением костей. Она у меня в госпитале». Эвиза перечислила лекарства и инструменты, которые необходимо получить с темного пламени, и сказала, что они с Норином сейчас отправятся к начальнику города, чтобы предупредить его об отправке с темного пламени автоматического дисколета и договориться о месте для его посадки. Чезди в сознании спит. Я приду. Родис поставила ладонь ребром сигнал конца связи и переключила СДФ на маяк корабля. Вернорин и Эвиза пришли к начальнику города в большой дом на холме недалеко от центрального госпиталя. Сотни людей сновали по темным высоким коридорам, куда выходило множество массивных дверей. Всемогущие карточки оказали свое действие, обоих землян провели к начальнику, даже к секретарям которого рядовые кжи и джи столицы попадали лишь после нескольких месяцев ожидания. Огромная комната с исполинским столом подчеркивала значение сановника крупного, холиного и безмерно важного, восседавшего в глубоком кресле. Он поднялся с заметным усилием, Поклонился и снова плюхнулся на свое место, молча указав Виру и Эвизи на сиденье перед столом. Вернорин в нескольких словах изложил просьбу, последовало долгое молчание. Сановник перелистал какие-то лежавшие перед ним бумаги, поднял взгляд, и земляне увидели знакомую тупую надменность, делавшую похожими всех змееносцев. Случай особенный никогда автоматами не стреляли по городу, я не могу разрешить. Но срочные посылки такого рода тысячи лет практикуются на земле. Это абсолютно безопасно, заверил Вернорин. А вдруг что-нибудь испортится? Вдруг диск упадет вместо жительства важных лиц? Поймите, этого быть не может. Все равно такого нет в постановлениях. Надо запросить совет четырех. Так запросите, дело идет о жизни человека.